Глава 30. В палате студен поспорил с Черномырдом, кто кого перепляшет. Оба вылезли из-за столов, оставшиеся орали и хлопали в ладони, свистели, стучали кулаками по столам. Загремел бубен, воеводы пустились в пляс, злобно глядя друг на друга. Подпрыгивали, трясли щеками и приседали грозно. А добровольные судьи придирчиво вели счет коленцам. Ингвар выбрался из-за стола. Голова гудела, он чувствовал, как палата начинает раскачиваться. Сердце то начинало стучать часто-часто, то замирало вовсе. На лбу выступил холодный пот. Кое-как пробрался через сени, вышел на крыльцо. Свежий ночной воздух освежил лицо. Сильно пахло мочой и блевотиной. Похоже, славяне и здесь не утруждали себя отойти подальше. Весь нижний венец терема потемнел и намок, от него несло гадостно. Поморщившись, хотел было сойти во двор, но подумал, что обязательно к сапогам прилипнет какая-нибудь дрянь. Эти гости изгадили нечистотами все, над чем могли свесить свои задницы. Пока стоял, раздумывая, сзади скрипнула дверь. Асмунд вышел шумный, пахнущий вином, мясом, птицей и печеными карасями. Губы лоснились, обеими ладонями поглаживал живот. «Люблю повеселиться, особенно поесть». «Ты чего через перила свесился, как дохлая гадюка? Это не мост, чтобы вниз головой. Если тебе мост нужен, я покажу, а здесь головой вляпаешься в такое, что у всех отобьешь охоту бросаться даже с моста». Ингвар прорычал. «Асмунд!» «Во-во, это я. Ты уже начал меня узнавать?» «Асмунд, помолчи». Асмунд взял его за плечо, развернул. Глаза старого воевода были сочувствующие. «С тобой все в порядке?» — А что? — огрызнулся Ингур. — Давид у тебя? Глаза вытаращены, волосы дыбом. Я только однажды видел такого. Мы были в горах, воевали дикие племена. Вроде древлян, только в горах. Древляне в лесу, потому так и зовутся. А, постой, почему тогда древляне, а не лисяне? Эх, дикари даже назваться правильно не умеют. Словом, не так страшны были воины у тех горян. Только звались почему-то не горянами, а... — Тоже дикари имя свое не запомнят правильное. — Ага, страшны были ихние колдуны. Помню, как один мой друг, неустрашимый воитель, вот как ты, вдруг остановился посреди схватки. Кругом свищут стрелы, звенят мечи, а он вытаращил глаза, волосы дыбом, как вон у тебя. Только что сопли не жует, но и до этого близко чую. — Да и вижу. Ингвар спросил, поморщившись. — И что же, убили его? Асмунд горестно покачал головой. «Если бы! А что, в полон угодил?» «Хуже!» — ответил Асмунд, и в его глазу блеснула скупая мужская слеза. «Что может быть хуже?» Асмунд покачал головой, вид его был мрачный. «Околел! Уже после битвы! Покраснел весь, язык вывалил, как дурной лось, почернел, а потом упал и ногой засовал!» «Вот как ты, когда спал сегодня под шкурой!» Только язык он высунул совсем черный, распухший, прямо в пасти не помещался. А ну покажь язык, покажь, покажь. Эх ты, даже язык боишься высунуть. Во что превратился? А мы только по его языку все и поняли. Он многозначительно замолчал. Ингвар молчал, набычившись, не хотел дать Асмунду удовольствие расспрашивать. Тот сопел, чесался, смотрел задумчивым взором на темное небо в звездных раях. Наконец Ингвар, рассердившись на себя, что играет в такие игры, спросил грубо. «Что поняли?» «А то! Порчу на него навели. Сам бы он не помер так нагло. Не такой человек. Его по голове молтом бей, а он только оглянется. Где это, мол, стучат?» «И с мечом, супротив него, не было бойца. А вот супротив Порчу устоять трудно». «Порча!» — подумал Ингвар внезапно. «Нет, с ним не Порча». От порчи должна быть боль и всякая гадость, а он чувствует только сладкую боль в сердце и щемящую тоску. От нее у него начинают дергаться губы, а глаза застилает пеленой. Он никогда не плакал, но теперь кажется, что он, неустрашимый и жестокий воин, готов брызнуть слезами. «Не знаю», — сказал он потерянно, «ничего не знаю. Я сейчас как в чужом славянском лесу». «Погоди». — сказал Асман серьезно. — Стой тут. Я схожу за Рудым. Он порчу сразу видит. Хитрый жук, ему бы самому колдуном быть. Да он лучше украдет, чем за труд получит. Дверь за ним хлопнула. Ингвар тупо смотрел вслед, и вдруг как молния блеснула в мозгу. Если порча, то он знает, когда это случилось и как. Он лежал в бреду. Она поила его какими-то гнусными травами, колдовским зельем. Крыло признался тогда, что таких трав не знает. Он представил себе, как варила в его шаломе жаб летучих мышей, толкла вонючую чагу, добавляла траву с могилу удавленников, а потом подносила эту гадость к его рту. Хотел передернуть плечами, они сами должны были передернуться. Но пришло неожиданное тепло от воспоминания, как она поддерживала его голову, как ее пальцы, совсем не пальцы воина, трогали его лоб, и боль тут же отступала. «Проклятие!» — сказал он с отчаянием. «Порча! Нет, наваждение!» «Да, наваждение, потому что у меня нет ни сил, ни желания от него избавиться!» Он стонал, сжимал кулаки, когда дверь бухнула о косяк, а могучий голос проревел с мужским сочувствием. «Видишь, как его корежит? С похмелья и то не так сурово!» Сильные руки ухватили за плечи. Тряхнули так, что голова едва не оторвалась, а зубы лязгнули. Рудой всмотрелся в лицо молодого воеводы. Прищелкнул языком. — Да, надо резать. — Что? — ахнул Асмут. — Кровь спустить поскорее, а то... М -м -м. Прости, это я по привычке. Вчера у визоглота корова издыхала, едва успели зарезать. Я если бы кровь не спустили, пропало бы мясо. — Ты прав, это порча. Асмут сказал раздраженно. «Это и без тебя видно. Ты скажи, что делать надо?» Руда оглядел Ингвара критически. «Ну, ежели продавать багдадским купцам, то деньги получим здесь, а порчу обнаружат только в Багдаде или по дороге. Хотя нет, этот Шингвар. Он мне как-то жизнь спас. Правда, я его не просил. Ну ладно, давай-ка придумаем, чем помочь. Я отвары не очень-то готовить умею. Не пробовал. Но если надо, могу сварить». Асмунд покачал головой. «Не надо». Я знаю одну бабку, она отвары готовит такие, что три дня потом рачки лазишь. Рудой в восторге развел руками. Он ее называет бабкой, а вчера еще кликал лапушкой, кошечкой или бедушкой. Это вот такая. Он нарисовал в воздухе ладонями нечто вроде кувшина с выгнутыми ручками и широченным днищем. Бабку, подтвердил Асмунд грозно. Он еще не понял, где Руды отыскал зацепку для насмешки, но засопел. Метнул глазами молнию. «Сколько весен твоей бабки?» «Не считал», — ответил Асмонд Грозно. «А тебе чего?» «Да если под шестнадцать, то и в самом деле может вылечить. И если горяча в нужных местах...» асмонд проревел Грозно. Дурак и не лечишься. Ей лет восемьдесят, если не сто 100, или тысячу. И она много видела и перевидела всякого. Такой вылечить или снять порчу, расплюнуть и растереть». Ингвар морщись поднял руки кверху. «Прекратите!» «Где, говоришь, твоя бабка?» Асмунд удивился. «Как где? Известно где. Где все бабки живут. Я имею в виду не простые всякие там бабки, а такие вот особенные. Бабки, что умеют и могут. Правда, захотят ли?» «Ну, а тут уж как договоришься. Мало ли что вас хочет. Такую не принудишь, не застращаешь. И так свой век пережила. А вот подарок ей какой или еще что?» «Где?» простонал говор в бессильной злости. Казал с расстановкой «Где живет бабка?» «Где?» – удивился Асмунд. «Разве не сказал? В лесу вестимо, в самом дремучем и темном, непролазном. Где звери лютые, гады подколодные, упыри и лешие неумытые?» Ингвар прервал «Мы все теперь в таком лесу. Где именно? Как к ней пройти?» Асмунд смотрел на молодого воеводу сочувствующе. Лицо кривилось от жалости. Руды предложил с готовностью. «Хочешь, я тебе найду бабку лет на сто моложе?» Рано утром, когда самые лихие гуляки сползли под столы, ингор тихонько вывел коня за ворота, там вскочил и вихрем понесся к лесу. Сначала он хотел было отправиться в одиночку. Стыдно было признаться дружине, от какой порчи ищет защиты. Однако идти пешком... Даже если к бабке ехать на коне, то завалы остановят, а идти дальше пешком дикие звери тут же разорвут коня. А пешим и за световой день не добраться обратно. Лес начинался сразу за городом, а дремучий лес сразу за опушкой. Местные бабы собирали ягоды по краешку. Вглубь заходили немногие, даже охотникам не было нужды забредать в дебри. Кабани и стада даже среди дня устраивали по траву на полях. Не ленись, бей! Лоси и олени пасутся по опушке, рябчики и другая птица на каждом дереве. Въехав под сень ветвей, он сразу очутился в другом мире. Воздух здесь холоднее, влажный, дышится легче. Копыта ступают по коричневому ковру из прошлогодних листьев. Затем пошел толстый темно-зеленый мох. Деревья стоят мрачные и угрожающие. Над головой в ветвях вскрикивают птицы. «Другой настоящий мир!» — подумал Ингвар. Весь мир покрыт лесом, дремучим лесом, и все племена зародились в лесу, там жили и умирали. Немногим удалось подсечь достаточно деревьев, чтобы затем выжечь и освободить от них местечко, где могли поставить дома, чтобы на крыше падало солнце. «Ждите здесь», — велел он. Павка и Баян молча слезли с коней. Павка сразу пошел собирать сушняк, ждать придется долго. Раз уж воевода пошел смотреть следы лазутчиков, о которых говорил воевода Студин, а Баян занялся конями. Дебри приняли Ингвара как блудного сына. Воздух стал еще плотнее. Запахи земли и зелени, живицы пропитывали все, даже его одежду. Было тревожно, но вместе с тем каким-то чутьем видел за листвой шныряющих зверушек, чуял затаившуюся птаху, а даже мог бы указать место, где под землей, близко к поверхности, прогрызает дорогу Крот. Тропка повела в сторону, но Ингвар достаточно походил в лесу, чтобы не пойти по тропе, пробитой зверьем. Дальше были выворотни, от которых свернул налево. Впереди потянуло сыростью, и он вышел к маленькому лесному болотцу. Асмут не обманул. Надо при случае узнать, что медведистые выводы искал у ведьмы. На него такие искания не похожи. Обогнув болото, пробирался сквозь завалы, выворотни, проползал под зависшими валежинами, протискивался между деревьями в три обхвата, как вдруг впереди забрежил зеленый свет. Он ускорил шаг. Черные папоротники хищных листали по сапогам. Между деревьями наметился просвет. Расширился ему навстречу. Открывалась поляна, широкая земляничная поляна. Все было залито светом. Листва блистала изумрудами. С небес падал широкий оранжевый луч, упирался в крохотную избушку. Она была из почерневших от времени бревен, густая трава скрывала нижние венцы. Из трубы вился светлый сизый дымок. Ингвар без нужды провел ладонью по ножным. Нелепый жест! С опаской пошел к избушке. Богов не видывал, как Леших и Кикимор. Колдунов не боялся, но у каждого сильного и здорового мужчины Живет опасливое отношение к тем, кого зовут колдунами, ведьмами. Опасливая и малость брезгливая. Как к увечным, которые силой не возьмут, а гадости какой в еды подсыплют или ножом в спину пырнут. С каждым шагом, подходя к бревенчатой стене, чувствовал себя тревожнее. С этой стороны стена глухая. Уже пожалел, что идет отсюда. Вроде бы подкрадывается. С дуру могут пырнуть копьем или всадить стрелу. Обошел справа. В той стене оказалось махонькое окошко. Мутный бычий пузырь в добавок был засижен мухами. На широком наличнике три яркие синички весело стучали крохотными носиками. Ингвара подпустили близко. Две все-таки взлетели, а одна продолжала торопливо клевать зернышки, пугливо косясь выпуклым глазом. Ингвар обошел храбрую птичку по широкой дуге. С той стороны, наконец, обнаружил невысокую дверь. «Нарочито низко», — отметил привычно, — Нельзя не склонить голову при входе. А тут тебя и ребенок успеет шарахнуть. Неужто бабка собирается от кого-то отбиваться? Тогда какая из нее колдунья? Он постучал в дверь. Есть тут кто-нибудь? За дверью послышался шорох. Ингвар замер, но шорох удалился, словно по ту сторону двери прошло небольшое существо. Очень легкое, ничем не пахнущее, но враждебное. Мурашки пробежали по спине Ингвара. Он опять пощупал рукоять меча. «Пусть бесполезно, супротив нечисти меч не поможет, но любое оружие воина успокаивает». «Есть кто-нибудь?» — повторил он громче. Уши уловили шорох, словно некто по ту сторону двери взвился вверх. «На потолочной балке сидит, что ли?» — подумал Ингвар со страхом. «Ну и бабка. Или впрямь на метле летает, или в ступе». «Хотя какие ступы в лесу? А травы толочь, так в ту ступку и кулак едва поместится!» Он толкнул дверцу, та отвратительно и зловеще заскрипела. Над головой пахнуло воздухом, словно пролетела незримая птица. Он невольно пригнулся. Чувство опасности стало сильнее. Миновав сени, где по стенам были развешаны пучки трав, корешков, связки целебной коры, мешочки с чагой, Он толкнул другую дверь и перешагнул порог. В лицо пахнуло пеплом. Исполенская печь занимала треть сбы, От нее шли волны сухого жара. От лежанки тянулись палате, Там виднелся ворох шкур. «Есть кто-нибудь?» Повторил он в третий раз, хотя уже видел, что в избе пусто. И в этот момент над головой раздался шорох. Ингвар похолодел, волосы встали дыбом. По спине пробежала щекоча липкая струйка пота. Рубаха мерзко прилипла. Ничего не случилось, никто не впился ему в волоса, и он осторожно поднял голову. Отшатнулся. Прямо в лицо смотрели хищные желтые глаза. В них была дикость, ненависть лесного зверя к человеку. «Изэйди, тварь!» — проговорил Энгвард дрожащим голосом. Сердце колотилось так, что едва не выпрыгивало. Без бы тебя побрал!» Черный кот, размеров немыслимых, злобно осмотрел его, лениво отвернулся и пошел дальше по балке, задевая хвостом потолок. Перепрыгнул на палате, шкуры зашуршали. Кот повозился там, ровно пес, укладывающийся на сон. Поворчал и лег, вздохнув, как лось, опосля долгого бега. Со да все еще бешено стучащим сердцем Ингвар прошелся по комнате. Огляделся. Он был напуган до икотки, но не мог своего страха выказывать даже перед котом. На воеводу всегда устремлены глаза воинства, особенно молодых ратников. В темном углу, под потолочной балкой, висели темные грязные мешочки. Ингвар, брезливый с опаской, скользнул по ним взглядом, отшатнулся, догадавшись, что это живые нетопори. Отвратительные создания ночуют в избе ведьмы. Он не помнил, как выбежал на крыльцо. Воздух показался резким и прозрачным, как вода подземного ключа. Только сейчас ощутил, как взмок весь. Дрожащей рукой стер пот со лба, в глазах защипало. «Слава богам, не зря от воины!»